А во-вторых, общего у них то, что они вместе подготавляли какой-то террористический акт, чуть только не убили самого Ленина. Чуть не считается. А насчет их дружбы, то я помню, Браун как-то сказал князьку Горенскому, что они с Федосьевым, видите ли, психологические изомеры, кажется так». Такие, говорит, есть химические тела. Состав одинаковый, а свойства совсем разные. Изомерия, говорит, это называется. Проще говоря, два сапога пара, хоть один химик, а другой сыщик. Федосьев теперь в Берлине, и, говорят, впал в какой-то мистицизм, сообщила Елена Федоровна. Так мне говорили в посольстве. Неужели? — Что-то странно. — Совсем не мистический был мужчина Федосини, — сказал Нищеретов. — А все-таки это трогательно. Мистик Федосиев. — Меня не трогает. Вот как никому, должно быть, не умиляет вдова Крико. — Правда, это наименее печальная из вдов, — смеясь сказал Дон Педро. Он подумал, что эта шутка может пригодиться для какой-нибудь статьи. «А Браун, говорят, в Париже!» «Я тоже слышала, но ни разу его не видала и ничего о нем не знаю», — ответила с сожалением Муся. «И адреса его не имею. Знаю только, что у него здесь большая квартира где-то на левом берегу». «Инжата верно вывез. малой ловкой Ничего он не вывез, а просто он и до войны жил в Париже, так что верно имел здесь состояние. Да хоть бы и вывез. Что ж тут дурного? И я вывез деньгу, и ваш батюшка. Надо сказать, слава богу. Я не говорю, что это дурно. Но не мог он вывезти, если бежал на лодке. На лодке? В Швецию? Да, собственно, почему вы так за него заступаетесь, Марья Семеновна? Я не знал, что он у вас в фаворе. Теперь будете знать. Он на редкость интересный человек и кристально порядочный. Да вы точно его некролог пишете? Это в некрологах все оказываются, кристально порядочные люди и светлые личности. У него, впрочем, и то на случай кончины кажется накоплено немножко славы. это к строчек на двадцать некролога, а? — Во всех газетах. — Это лучше, чем на сто строк в одной, где есть добрые знакомые, — авторитетно разъяснил Дон Педро. Он знал толк в некрологах и мастерски их писал. Ему было даже в свое время поручено редакцией Зари изготовлять надгробные статьи об еще не умерших известных людях, и у него собралась большая коллекция заготовленных впрок очень хороших некрологов, в которых не хватало лишь вступительной фразы «Телеграф принес известие» или «Еще одна жертва безвременья» тяжкой и неприглядной русской действительности. Посторонние люди, ничего не понимающие в газетном деле, могли над этим смеяться, но и Дон Педро, и редакция «Зари» отлично знали, что так должно быть в каждой хорошо устроенной газете европейского типа. Пропал. Пропал труд, — огорченно подумал Альфред Исаевич. — А где наши милые хозяева? Или спать пошли, госпожа баронесса? — Ну что вы, что вы, господа! Леони сейчас выйдет, — сказала зевая Елена Федоровна. Глава четвертая Доминик Сарезье жил в старом доме на улице Револи. Квартира перешла к нему после смерти дяди Холостяка, снявшего ее в ту пору, когда состоятельные люди еще селились в центре Парижа. Дядя устроил в квартире электрическое освещение. Сам сорезье поставил ванну и телефон. Ему часто советовали переехать в одну из новых частей города, были даже случайные находки по знакомству, прекрасные, долгосрочные, не очень дорогие квартиры. Однако новый квартал, центральное отопление, подъемная машина так и не соблазнили Серезье. Он без ужаса не мог думать о переезде. Квартира из четырех комнат была для него тесновата. Особенно с той поры, как бывший будуар жены пришлось отвезти под секретариат.